Глава 257. Вот проржавевший корабль скользит по Балтийским водам, как стихотворение назвало. А вот Йозеф Габчик, он оставил позади угрюмые берега Польши и несколько месяцев вместившихся в улочки Кракова. С ним тут другие призраки Чехословацкой армии, которым удалось, наконец, отплыть во Францию. Они бродят по кораблю. Усталые, озабоченные, неуверенные и все-таки обрадованные перспективой борьбы с захватчиком и ничего пока не знают ни об иностранном легионе, ни об Алжире, ни о французских равнинах или лондонских туманах. Они натыкаются друг на друга в узких проходах, они ищут каюту, сигарету, они хотят с кем-нибудь познакомиться. Гапчик стоит у борта и смотрит на море. Очень странное занятие для человека, всю жизнь прожившего в такой внутриконтинентальной стране, как его родина. Наверное, поэтому взгляд гапчика устремлен не к горизонту, который слишком легко посчитать символом его будущего, а к ватерлинии судна, туда, где волны набегают на корпус и бьются об него, Потом откатываются, а потом опять набегают и снова разбиваются. И длится, длится, длится их гипнотическое обманчивое движение. Огонька не найдется, приятель. Гапчик узнает моравский акцент, щелкает зажигалкой, освещает лицо соотечественника. Ямочка на подбородке, толстые губы, чуть выпеченные вперед, так удобнее прикурить а в глазах, и это самое удивительное, частица всей доброты мира. «Меня зовут Ян», — говорит уроженец Моравии. По воздуху растекается струйка дыма. Гавчик молча улыбается. У них будет время получше познакомиться во время плавания. Другие тени, бродя по кораблю, смешиваются с тенями солдат в штатском, Растерянных стариков, одиноких женщин с затуманенным взглядом, послушных детишек, которые ведут за ручку младшего братца. Девушка, похожая на Наташу, стоит на палубе, положив руки на планшер и зажав между коленями юбку, чтобы не поднимал ветер. И я тоже, наверное, здесь. Примечание. Планшер. Брус вдоль верхней кромки борта, одно из главных морских суеверий, нельзя класть руки на планширь. Конец примечания, конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Волс» декабрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей дадыка